Михаил Шолохов. Судьба человека. Первая послевоенная весна была на верхнем дону, но редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья дона, степи вспухли набитые снегом лага и балки. Взломав лёд, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны. В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое, всего лишь около шестидесяти километров, но долять их оказалось не так-то просто. Мы с выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей в струну натягивая по струмке или тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок. И через час на лошадиных боках и стегнах под тонкими ремнями шлейк уже показались белые пышные хлопки мыла. А в утреннем свежем воздухе острый пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи. Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички и шли пешком. По сапогами хлюпал размокший снег. Идти было тяжело, по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние, В тридцать километров подъехали к переправе через речку Еланку. Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского заболоченной поросшей ольхами и пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не более трёх человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне... В колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды виллис, оставленный там еще зимой. Вдвоем с шофером мы, не без опасения, сели в ветхую латчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне иланки Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, беря за весло. Если это проклятая корыто не развалится на воде, часа через два приедем. Раньше не ждите. Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах, только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью. гниющей ольхи. С дальних прихопёрских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, лёгкий ветерок нёс извечно юный, еле уловимый аромат, недавно освободившийся из-под снега земли. Неподалёку на прибрежном песке лежал повальный плитень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стёганки, к великому огорчению обнаружил, что... Пачка Беломора совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко низкосидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне было некогда думать о папиросах. Надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не сданула. А теперь, горько досадую на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки. Стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы. Был полдень. Солнце светило горячо, как май. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стёганку. Это был первый после зимы, по-настоящему, тёплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному целиком покорясь тишине и одиночеству, сняв с головы старую солдатскую шанку, сушить на ветерке мокрые после тяжкой гребли волосы, бездомно следить за проплывающими в лёклой синеве белыми грудастыми облаками. Вскоре я увидел, как из окрайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вёл за руку маленького мальчика, судя по росту, От пяти шести, не больше, они устало брели. По направлению к переправе, направнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглашенным боском. — Здорово, браток. — Здравствуй, я пожал протянутую мне большую черствую руку. Мужчина наклонился к мальчику, сказал. — Поздоровайся с дядей, сынок, он, видать, такой же шофер. как твой папанька, только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет. Глядя мне прямо в глаза, светлыми, как небушка, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил. — Что ж у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь? Строго зеленую детскую доверчивостью малыш прижался к моим коленям, Удивлённо приподнял белёсые бровки. — Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, я вовсе не замерзаю, а руки холодные снежки катал, потому что... Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал. — Да дам мне с этим пассажиром, через него и подбился. Широко шагнёшь, он ж на рейс переходит, вот изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю, так и идём с ним в раздропе, как конь с А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он ж по луже не придёт или леденнику отломит и сосёт вместо конфеты. Нет, не мужчинское-то дело с такими пассажирами путешествовать, да походным порядком. Помолчал, немного потом спросил. А ты что ж, браток, своё начальство ждёшь? Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и ответил. «Приходится ждать. С той стороны подъедут? Да. Не знаешь, скоро ли подойдет лотка? Часа через два. Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу, свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду». Перекурим вместе, одному-то курить и помирать тошно. А ты богато живёшь, папироски куришь, подмочил их, стал быть. Но, брат, табак мочёный, что конь лечёный, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепочка закурим. Он достал из кармана защитных летних штанов, свёрнутый в трубку, малиновый шёлковый потёртый кисет Развернул его. Я успел прочитать вышитую на уголке надпись — дорогому бойцу от ученицы шестого класса Лебедянской средней школы. Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит такую распутицу, но он опередил меня вопросом. «Ты что ж, всю войну за баранкой?» «Почти всю». «На фронте?» да Ну и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка По ноздри и выше. Положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего. Случайного собеседника. Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ее по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры. Потом заговорил. «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что ж ты, жизнь меня так покалечила, за что так исказнила?» Нет у меня ответа. и в темноте, и при ясном солнышке. Нету, и не дождусь. И вдруг спохватился, ласково подталкивая сынишку, сказал, — Пойди, милок, поиграйся возле воды. У большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только гляди, ноги не промочи. Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением, Отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно. И в том, как сидела на нем подбитая легкой поношной цигейка длиннополая курточка, и в том, как хрохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шестерной носок и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки все это выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. Отец выглядел иначе. Прожжённый в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан. Латка на выношенных защитных штанах не пришит как следует, а скорее наживлена широкими мужскими стежками На нём были почти новые солдатские ботинки. Но плотные шестеряные носки изъедены морью, их не коснула женская рука. И ещё тогда я подумал, или вдовец, или живёт не в ладах Вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, я весь превратился в слух. Поначалу жизнь моя была обыкновенная, сам я выраженец Воронежской губернии с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии, в дивизии ки -Квидзе. В голодный 22 год подался на Кубань. и шачить на кулаков, потому и уцелел. Отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один, родни хоть шаром покати, нигде никого, ни одной души. Ну, через год вернулся из Кубани, хотенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. В скорости женился. Жена воспитывалась в детском доме, сиротка, хорошая мне попалась девка, смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит. Может, это и сказалось на ее характере. Со стороны это глядеть не так что она была из себя видная, но я-то не со стороны на нее глядел, а в упор, и не было для меня красивее желания ее, не было на свете и не будет». Придёшь с работы усталый и на раз злой, как чёрт. Нет, на грубое слово на тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, куда тебя усадить. Бьёт, чтобы при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на неё и отходишь сердцем. А спустя немного обнимешь её, скажешь. Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работы у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир. У меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это значит для работы? Утром я встаю, как встрепанно, еду на завод, любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это значит — иметь умную жену под руку Приходилось кое-когда после получки выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что страны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уж про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол. Выпить мог много, а до дома всегда добирался на своих ногах. Но случалось раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же тебе ни упрека, ни крика, ни скандала, только посмеивается моя Иринка. Да осторожно, чтоб я с пьяну не обиделся. Разует меня и шепчет. — Ложись к стенке, Андрюша, а то сонную падешь с кровати. А я как кольца в сом упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет, что ты ласково жалеет, значит. Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знаешь что, на похмелье я ничего есть не буду. Но достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легкости, нальет граненый стаканчик водки. Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый. Разве ж можешь оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов». Одними глазами поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи на мне хмельному слово поперек. Крикни, обругайся, и я бы, как бог свят, на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена дура, насмотрелся он на таких шалаф, знаю. В скорости у нас дети пошли. Сначала сынишка родился... Через год ещё две девочки. Тут я от товарища откололся. Всю получку домой несу. Семья стала числом порядочные недовыпивки. Выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку. В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил авто дело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уж не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил 10 лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что 10 лет? Спроси у любого пожилого человека. Приметил он, как жизнь прожил? И черта он не приметил. Прошлое он как то дальняя степь в дымке. Утром шел я по ней. все было ясно кругом. Отшагал двадцать километров, затянулась степь дымка, и отсюда уж не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса. Работал я те десять лет день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали, все трое учились на отлично, а старшенький Анатолий, Оказался таким способным к математике, что про него даже в «Центральной газете» писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке? Я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лесно и гордился я им. Страсть, гордился. За десять лет скопили мы немножко деньжонок и перед войной поставили себе домишко. об двух комнатах с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз, чего еще больше надо. Дети и кашу едят с молоком. Крыша над головой есть, одеты и обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток, неподалеку от авиазавода. Путь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе.